Глава 12. Спасательная операция. Ехали так быстро, как могли. Раненый в грудь Бурсул был все еще жив. Конечно, Женька отчаянно боялась, что он не доедет, Все время оглядывалась, норовя подъехать поближе и заглянуть ему в лицо. Бурсул был так бледен, что приходилось приглядываться, дышит ли он, жив ли еще? Что верхом сделать, совсем непросто. В конце концов, аэротрявка у нее и велел не путаться под ногами. Все равно сейчас никто уже ничего сделать не сможет. Лошади, нагруженные вдвойне, хрипели и спотыкались. И Женьку отправили вперед за подмогой, понимая: так быстрее. Пересадили на коня бояра. Он был самым быстрым и отлично знал дорогу. Она мчалась, что было сил. Не смея остановиться, чтобы сбегать в кустике, а в голове билась тревога: отнюдь не за раненых. Еще, наверное, оставалось время, чтобы спасти бояра. Теперь время стало ресурсом, оно как вода утекало сквозь пальцы. Ее увидели издалека, бросились навстречу. Недаром сотня бояра, уже неполная, стояла на краю стана. Стащили с коня, ощупывая тормоша, разминая онемевшие ноги. На ностопали и штырцы, трое убитых, бояр в плену. выдохнула Женька пересохшими губами: "Дайте мне пить". Обхватили за плечи, напоили. На ран правая рука сотника, дотащил ее до отхожего места. Женька вылила на себя ведро воды, с тоской взглянула на садящееся солнце и прохрипела: "Нашим нужна помощь. Бурсул сильно ранен, почти умирает, кони дохнут на ходу. Надо ехать. Всей сотне без дозволения хана нельзя", озабоченно сказал Весельчак и болтун на ран. "Четыре лошади, пять, и пару человек в помощь". А бояр?» — Женька остро взглянула на парня. Пока хан проснется, пока совет соберет, пока подумает, и штырцы далеко уйдут, или еще похуже чего сделают. Твои мысли, Рюс. Кажется, я чую и штырцев. Думаю, смогу найти. Ты с ножом управляешься отменно, я видел. И мелкий, и ловкий. А я стреляю метко. Двоих в степи обнаружить практически невозможно. Что скажешь? Еще бы пару человек. Тогда хан скажет: "Сослушники, а двое?" Ты никто, даже не воин. А я просто сгинул, отстал, заблудился, конь захромал. Случайность, понимаешь? Да и отец за меня заступится. Не боишься? Боюсь, но бояра не брошу. Он мне несколько раз жизнь спасал. Да и лестян, тут он замялся, оценит. Ясно. Но мне нужны ножи. Легкие, метательные и один длинный. Найду. Женька тоже отчаянно трусила. Но за бояра боялась больше. Она совершенно не разбиралась в этой их степной жизни, но в прошлом смотрела немало всяких приключенческих фильмов, да и вообще, дурой не была. Может, не особо хорошо, точнее, откровенно плохо училась. Может, опыта немного, но прекрасно понимала сейчас. Во-первых, с бояром никто церемониться не будет. А во-вторых, чем раньше они выйдут, тем больше шансов и штырцов найти. Это, кажется, понимал даже ребенок. Я с вами Подскочил сверкая глазами Ахтыр. Нет, покачал головой Наран. Ты не воин, мне некогда следить еще и за тобой. Так Джинай тоже. Джинай знает, куда идти, он мне нужен. Ты только обузы сейчас. Прими это достойно, как мужчина. Если хочешь быть полезен, свари похлебку на ужин, да позови Асара, пусть готовится. Ахтыр побагровел, но заткнулся. А Женька вдруг подумала, что Нарану стоило бы хотя бы раз стукнуть своего ученика по губам. Тогда бы раз и навсегда усвоил, что нельзя пререкаться. Она посмотрела на коня бояра, и ее задохнило. Опять все тело ломало, ноги гудели, задница горела огнем. Упасть бы и закрыть глаза, но время, время. Она воин. Она справится. В конце концов, в случившемся есть и её вина. О, если бы она раньше обратила внимание на свои предчувствия. Так жена Наран с нескрываемым сочувствием смотрел на мальчишку, такого бледного, худого, явно очень уставшего. Сейчас поедешь на одном коне со мной. Ты же свалишься и шею себе свернешь, я же вижу. А дальше решим. Ну да, еще не хватало, как будто рядом с Нараном будет легче. Женька открыла было рот, чтобы возмутиться, но ее опередил Аасар, прибежавший вслед за Ахтыром, бодрой рысью. В руках у него была глиняная чаша. Тебе, протянул он Женьке, сил придаст. Спать не сможешь три дня, боль станет меньше. Потом, правда, будет не очень хорошо, но тебе можно, в тебе дух воина очень силен. «А — Он мне, спросил Наран, завистливо наблюдая за быстро выхватившим чашку из рук старика Женькой. А ты, мужчина, опытный, сам справишься. Но если сомневаешься в себе, могу принести. Нет, не сомневаюсь, возмущенно вскинулся Наран. Эй, Рюс, пора ехать, все нас ждут. Женька с залпом выпившая довольно горький отвар, кивнула. Легче и не стало, но жалеть себе сейчас было не время. После успеется. Отпершись на руку своего спутника, морщись и шипя сквозь зубы, взобралась на свежую лошадь, поёрзала в чужом седле и тронула по воде. С ними отправились ещё двое, взяли четырёх коней. Куда ехать, Женька быстро объяснила: по направлению к чёрным камням на востоке от реки. "Я поняли. Можно было пока не геройствовать, а просто расслабиться и ни о чём не думать". Совсем ни о чем. Голова была пуста, как воздушный шарик, ни мыслей, ни страхов. Все вокруг обрело неестественную резкость, каждый звук слышался как гром. все таки Аасара напоил ее какой-то наркотой. Ну и ладно. Она ему доверяла больше всех в этом мире. "Слушай, Рюс, Наран поехала рядом, отвлекая Женьку от бездумного созерцания окружающего мира. Можно спросить?" "Да." Она с трудом сосредоточилась на его голосе, даже обернулась. Благовоученный конь шел сам. "Ты, Листян, это серьезно у вас? Ну, я знаю, она к тебе в шатер ходит. Но ты ведь не воин, тебе нечего ей обещать. Ты еще долго не сможешь о ней заботиться. Я и Листян просто друзья", ровным голосом сказала Женька, изо всех сил прячу улыбку. "Мы даже не целовались ни разу. Такая девушка не для меня, я же не дурак". Так целоваться и не обязательно. Растерянно пробормотал Наран. Нет, правда? Ты с ней не спишь? Только разговариваю. О чем? — О жизни, о ней, о ее страхах и проблемах. А что, это вот работает? Женька все же рассмеялась. Наран, ты ведь болтун. Разве не знаешь, что девушки любят ушами? Что сложного? Нужно сказать, что она особенная, что она смелая, умная, красивая. Спросить, как прошел ее день. Ну не мне Рюсу и мальчишке тебя учить. Наран крякнул озадаченно и почесал длинный нос, а потом спросил шепотом. "А как считаешь, я мог бы ей понравиться?" Она внимательно посмотрела на парня. "Сколько ему лет, как бояру?" «Нет, гораздо меньше. Тоже еще почти мальчишка, едва ли больше двадцати. Щенок совсем красивое, правильное лицо, выпуклые губы, довольно крупный нос. Веселые узкие глаза и вечно беззаботная улыбка. Наран он как солнце, теплый, сверкающий. Если бы у Женьки не было бояра. Стоп. А разве он у нее есть? А ты хоть пробовал подойти и заговорить? Ага. Он вздохнул, закатил глаза, а потом прыснул со смеху. Стоял как дурак на ее пути, молчал, словно все слова проглотил. Он на него смотрит, и язык губам примерзает. Эх. Ну так и не говори тогда, великодушно позволила Женька. Просто как-нибудь принеси ведро воды или помоги чем-нибудь, или подарок сделай ценный. Молча. Молчаливые мужики порой даже интереснее, загадочнее. Наран захихикал совсем по мальчишечьи. Видимо, только так и остается делать. Женька улыбнулась. Хорош он парень, добрый, веселый. Надо поговорить с лестян. Наверное, она и не думала о таком повороте событий. Вряд ли не знала, Но На единственную дочь хана смотрит столько мужчин, что Наран среди них попросту потерялся. И вот что не могло женю невеселить. От чего-то Листян пришла ночью не к кому то из своих, а к мальчишке Рюсу. И всего-то нужно было просто ее выслушать и попытаться помочь избавиться от страхов. Она не обощалась, конечно. Листян просто маленькая девочка, которая пока не понимает, какая сила в ее красоте и положении. Телесная любовь для нее лишь игра, развлечение, лекарство от одиночества и скуки. Женька видела много тех, которые искали в мужчинах отцовскую любовь и ласку. Она сама не такая, не нужен ей никто, чтобы быть сильной. Она воин, а эти нежные, трепетные девочки так хотели ласки, так тянулись за любым, кто скажет им доброе слово. На это их и разводили. Нальют в уши всякого, поимеют и растопчут, да еще и друзьям расскажут. «Люсьен, мол даёт. И девочки ломались очень быстро, становясь циничными, жадными и холодными. Конечно, Лястян не такая, ее тут не обидит, не унизит, но в ней тоже жила потребность в тепле. Да только отец ее не замечал, а бояр, хоть и любил сестру, всегда был очень занят. Вот и потянулась девушка к первому, кто с ней заговорил, как с человеком. Женька вздохнула, тряхнула головой и вдруг неожиданно для самой себя спросила у Нарана: "А у бояра есть подруга? Его встание кто-то ждет? Наран даже не удивился вопросу. Ильгиз замуж вышла давно. Она с ним была, а потом сказала, что сотник Хотиханский сын ей не нужен. Мало сотника. Да и муж из бояра паршивый. он же больше всех занят. Ему даже ребенка будет некогда и сделать. Впрочем, он ведь и не звал ее. Может, дело в этом? Почему не звал? А куда? Он тоже знал, что рано». Женька почувствовала острое удовлетворение. Нет, она не хотела, чтобы бояр узнал ее секрет. И не ревновала. Как можно ревновать чужого человека? Рано или поздно бояр все равно женится, это понятно. Как-то и любят детей, они семейные. Просто А, неважно. Бояра надо выручать, иначе не будет у него ни жены, ни детей. К тому же, вон их раненые и уставшие друзья. Все, кажется живо. Легко соскочил с лошади, не подвернув ногу и не оступившись. В теле была такая звенящая легкость, что все теперь стало легко. Подбежала к своему бурсулу, проверила: дышит еще. Ну и прекрасно. Наран? Тот кивнул спокойно, поправляя лук и проверяя саблю. Пора ехать дальше. Женька спешила, ей казалось, что времени все меньше, а расстояние до бояра все дальше. Нет, она не могла его чувствовать, но все больше нервничала. Ее буквально трясло от волнения. Минчелеся они уже по совсем незнакомым землям, по траве и кустам в полной темноте. Над головой расстилалось звездное небо немыслимой красоты. Но кто смотрит в небо, когда близко враги? От первого же укола в затылке ее подбросило. "Рядом", тихо кинула она Нанарану. "Дальше на лошади не стоит Засекут. Что будем делать?" Нарану усмехнулся, спрыгивая с коня, взял своего гнедого спутника за морду, что-то ему прошептал, глядя прямо в глаза, и конь вдруг улегся на землю прямо на бок, совершенно скрывшись в высокой траве. Ого! Женька с завистью покосилась на Рыжего. — А мой так может? Все наши кони так могут, кивнул Наран. Подошел к ее коню и уложил его в траву. Третий конь, Бояра, завалился на бок самостоятельно, не ожидая команды. Умный. Наран вопросительно поглядел на Женьку. Она повертела головой и неуверенно пошла туда, откуда просто тянула опасностью. Обычно она так не делала. Это было совершеннейшей глупостью. Не ошиблась. В затылке стрельнула так, что девушка, не задумываясь, упала на землю, прячась в траве. И дальше только ползла. Наран полз за ней. Надо признать, куда быстрее и ловче, чем она. Голоса, гортанные, грубые, незнакомый Женьки язык под пошик не вплотную наран шепотом переводил. Судя по всему, встали на ночевку. Выставили часовых. Про бояра не слышно. Да, хорошее время, чтобы напасть. Пусть уснут покрепче. И когда только день успел закончиться, Женька даже не заметила, для нее он пролетел молниеносно. Оставайся тут. Ползаешь, как верблюд, шумно. А что у вас тут ты, верблюду водится? удивилась Женька. Да, на юге, где пески. Лежи тихо, я быстро. Наран ловко, как змея, уполз траву. Травинки даже не шевелились. Вот уж действительно умелец. Женька на минуту прикрыла глаза, осторожно проверила нож за поясом, высунула на мгновение голову, увидела дым от костра и тени. Было уже совсем темно, вряд ли ее разглядят. По вперед, то и дело вытягивая шею и прислушиваясь. Куда? Раздалось рядом шипение. Рюс, я же сказал ждать. Что там? Не обратила внимания на справедливый укор Женька. Видел бояра? Да, он кажется цел. Связан только с кляпом во рту. Я думаю, его на ночь глядя пытать не будут. Пытать? сглотнула Женька. А то ж, узнать захотят, где стан, сколько воинов. Потом, может, выкуп потребуют. Не зря именно его взяли. Бояр у нас фигура известная. Он же Дайченсунс, дух воина, ну или воинственный дух, неуязвимый, грозный. А тут такая удача, взяли его живым. И штыцы от счастья, наверное, плясать будут. Да, может, и выкуп не запросят, в жертву принести захотят. Прекрати нагитать, буркнула Женька. Сколько там народу? Не, она считала больше сорока воинов. — А что, только до сорока считать умеешь? Ах ты зверёнош. Ну ладно, смотри. Вон там дозорный, и вон. Сможешь снять? Надо только одновременно и тихо. Смогу, уверенно кинула Женька, хотя ни разу не пробовала. Но надо, так надо. Она же воин. А, что потом? Потом, на раннем гдове задумался: подкрадываемся к бояру, развязываем и уползаем, пока все спят. А ты уверен, что это сработает? У тебя есть план получше? Женька высунула голову из травы и попыталась расглядеть диспозицию. Благо, вражеский лагерь был освещён кострами. У какой-нибудь твари обязательно окажется бессонница, уверенно сообщила она. Надо резать всех. Нас двое, их с полсотни не успеем. Подползли совсем близко, еле слышно шепчась два дозорных. Несколько человек расхаживающих между кострами, спящие прямо на земле и штырцы. И бояр, привязанный к вкопанному в землю шесту, прямо посреди стоянки. Был бы где-то с краю, было бы легче. Нет, твой план мне не нравится, вздохнула Женька. Сам посуди, часовые упадут, нас засекут. Глупо. Что мы вдвоем против толпы сделаем? А ты быстро бегаешь на ран? Отвлечь их выманить хотя бы часть? Ну да, это я могу. А дальше ты справишься с оставшимися? Нет, но если я подберусь поближе, то попробую кинуть нож. Я хорошо метаю, смогу до бояра докинуть. Я бы и по веревке смог, но у него руки за спиной связаны. Боюсь поранить и О, смотри, у них оружие в кучу сложено. Ну не дурни ли? Действительно, Луки спящие штырцы аккуратно положили возле одного из не спящих воинов. Можно еще их коней напугать. Озартно предложил Наран. Это я могу. Значит, ты отвлекаешь на себя внимание, а я кидаю бояру нож. Кивнула Женька и попробую Луки в хостёр толкнуть. Я маленький, меня в темноте не сразу заметят. Ты главное, шум побольше подними. Понял, Ушел. Жди. И Наран и сейчас в траве.